Почему Иисус говорил притчами? Обращаясь к притчам Иисуса, мы должны прежде всего отметить, что они представляют собой наиболее сложный для интерпретации пласт его прямой речи. Даже для его современников они были по большей части непонятны, что подтверждают неоднократные попытки учеников получить разъяснение той или иной притчи. Об этом же свидетельствует и вопрос, который ученики задали Иисусу после того, как он произнёс притчу о сеятеле. В Евангелии от Матфея этот вопрос передан в следующей редакции. И приступив, ученики сказали ему: "Для чего притчами говоришь им?" Он сказал им в ответ: "Для того, чтобы вам дано знать тайны Царствия небесного, а им не дано. Ибо кто имеет" тому дано будет и приумножится а кто не имеет у того отнимут и то что имеет потому говорю им притчами что они видя не видят и слыша не слышат и не разумеют избывается над ними пророчество исаии которое говорит слухом услышите и не разумеете и глазами смотреть будете и не увидите ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат и глаза свои сомкнули да не увиден глазами и не услышат ушами и не разумеют сердцем и да не обратятся чтобы я исцелил их Как показывает ответ Иисуса ученикам, он осознавал непонятность своих притч, и, тем не менее, произносил их. Непонимание же слушателей объяснял словами из книги пророка Исаии, которые переносил на своих современников. У Исаии эти слова звучат в определённом контексте, который необходимо учитывать, они вправлены в рассказ о его призвании к пророческому служению. Рассказ начинается с описания видения, которого Исаия удостоился в год смерти царя Азии. Он увидел Господа, сидящего на престоле и окружённого серафимами, восклицавшими: "Свят, свят, свят Господь сувенов. Вся земля полна славы его". От этих восклицаний поколебались верхи врат и дом наполнился кадильным дымом. Исаия в ужасе восклицает: "Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Савофа". К пророку прилетает один из серафимов, в руке у которого клещи с горящим углем. Он прикасается углем к устам пророка и говорит: "Вот, это коснулось уст твоих. И беззаконие твое удалено от тебя и грех твой очищен. Далее пророк слышит голос Господа, говорящего: "Кого мне послать? И кто пойдёт для нас?" Он отвечает: "Вот я, пошли меня". В этот момент из звучат из уст самого Бога те слова, которые Иисус процитировал в своём ответе ученикам. Пойди и скажи этому народу: Слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Иисус таким образом проводит прямую параллель между ситуацией, в которой оказался Исая, когда Бог послал его проповедовать израильскому народу и своей миссией. Он сознаёт, что имеет дело с людьми, которые будут с трудом воспринимать то, что он им говорит, потому что они глаза свои сомкнули, то есть сами закрыли себе доступ к принесённой им благой вести. В первую очередь цитата из Исаии относится к той категории слушателей Иисуса, которые не воспринимают его проповедь, к духовным лидерам народа израильского, первосвященникам, книжникам и фарисеям. Но в большей или меньшей степени цитата относится также к простым слушателям, тем, кто пришли к Иисусу без злых намерений, без задних мыслей, без заведомого желания его искусить, оспорить или опровергнуть. Их духовное состояние не позволяет им в полной мере воспринять истины, которые он им хочет передать. Вот почему для передачи этих истин народу он использует особую форму подачи, специально приспособленную для него. Какой цели служит эта форма: облегчить понимание или затруднить его? На первый взгляд кажется, что и Иисус, как мудрый педагог, должен был бы прилагать усилия, чтобы облегчить людям понимание того, что он хочет сказать. Между тем, причинно-следственная связь между слушанием и восприятием по-разному выражена у Матфея и у двух других синоптиков. У Матфея, как мы видели, слова Иисуса даны в следующей редакции: "Потому говорю им притчами, что они видя, не видят". У Марка они звучат несколько по-иному. Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним всё бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. Да не обратятся и прощены будут им грехи. В той же редакции слова Иисуса приведены у Луки. В русском синодальном переводе разница между двумя редакциями Матфея и двух других синоптиков сглажены. В оригинальном тексте Евангелия от Марка и Луки вместо Матфеевского «потому что» стоит предлог «что бы». Этот предлог придаёт тексту иной смысл. Буквальный перевод слов Иисуса по версии Марка и Луки звучит так. «А тем внешним всё бывает в притчах, чтобы они, смотря, смотрели и не видели, и слушая, слушали и не разумели». Именно так текст звучит в славянском переводе Евангелия от Марка. «Вам есть дано ведать и тайны Царствия Божия. О нем же внешнем в притчах вся бывает, да видящие видят и не узрят, и слышащие слышат и не разумеют, да никогда обратятся и оставятся им греси». Учёные спорили о значении предлога чтобы в данном тексте на протяжении всего 20 века. Некоторые видели в нём неудачный перевод с арамейского, искажающий изначальный смысл. Другие оспаривали такую точку зрения. Предлагалось рассматривать этот предлог как указание не на цель, а на последствия. Ряд учёных считает, что пытаясь объяснить феномен непонятности притч, Маркс создал свою ожесточающую теорию и вложил её в уста Иисуса, который в действительности ничего подобного не говорил, поскольку считал свои притчи понятными. Попытки перетолковать значение слов Иисуса, как они переданы у Марка и Луки, в сторону смягчения были связаны прежде всего с опасением, что при буквальном переводе они могут быть восприняты в духе учения Кальвина о предопределении. Согласно этому учению, одни люди заведомо предопределены к спасению, другие к погибели, те, кто не предопределены к спасению, не могут понять смысл притч. Между тем, буквальное прочтение, рассматриваемое у места из Евангелия от Марка, вовсе не обязательно должно вести к альвинистскому толкованию. Такое прочтение полностью соответствует словам Иисуса из Евангелия от Иоанна. «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Здесь предлог переведен как «что бы». При помощи этого предлога обозначается причинно-следственная связь между пришествием в мир Иисуса и результатом его проповеди. И оказывается, что результатом становится не только прозрение тех, кто раньше не видел, но и ослепление тех, кто считал себя видевшим. Однако данный результат отнюдь не является следствием предопределения одних к спасению, а других к погибели. напротив. Он проистекает из того, что одни откликаются на проповедь, а другие нет. Одни с верой приходят к Иисусу, ища духовного прозрения, другие, подобно фарисеям и книжникам, затыкают уши и смыкают очи. Приведённые слова являются частью диалога Иисуса с иудеями, состоявшегося после того, как он вернул зрение слепорожденному. Само чудо, описанное Иоанном, наглядно иллюстрирует то двойное действие, которое Иисус оказывает на окружающих. Приходящие к нему с верой получают от него прозрение, те же, кто приходит с недоверием, сомнением или неверием, не только не прозревают, но наоборот, ещё больше выявляют свою слепоту. На вопрос иудеев: "Неужели и мы слепы?" Иисус отвечает: "Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха". Но как вы говорите, что видите, то грех остаётся на вас. Здесь ключевое значение приобретает дважды употреблённый термин, переведённый как грех, но в классическом греческом языке, означающий ошибку, промах, попадание мимо цели. Именно результатом греха является неспособность людей увидеть то, что должно быть для них очевидно, и понять подлинный смысл адресованных им слов. Грех приводит к духовной слепоте и глухоте. Физическая слепота и глухота требует определённого подхода от тех, чьей задачей является обучение страдающих одним из этих недугов, будь то врождённым или приобретённым. При обучении слепых и глухих используются специальные методы, разработанные для этих категорий людей. Точно так же, при работе с духовно слепыми и глухими требуется определённый способ подачи дидактического материала, конкретная форма, в которой этот материал должен быть облечён. Такой формы для Иисуса стала притча. Однако, если в случае с обучением слепых и глухих специальные методы разрабатываются, чтобы облегчить им усвоение материала, то в случае с притчами Иисуса дело обстояло иначе. Возвращаясь к смыслу его слов, как они приведены у Марка и Луки, мы можем констатировать, что он произносил притчи не для того, чтобы облегчить людям понимание своего учения. Как кажется, ставилась обратная задача — усложнить процесс понимания и сделать его более трудоемким. Одно из недавно предложенных объяснений этого парадоксального аспекта проповеди Иисуса, не раз привлекавшего внимание учёных, исходит из предположения, что Иисус произносил притчи в целях собственной безопасности. Иисус говорил притчи, чтобы его не поняли. Если слишком многие люди поймут слишком хорошо, свобода передвижения, а то и жизнь пророка окажется под угрозой. Иисус знал, что его весть о Царстве революционна. По самым разным причинам ей будут не рады и римляне, и Ирод, и ревнители еврейского благочестия, и еврейские вожди, как официальные, так и неофициальные. По этой причине он должен говорить притчами, чтобы глазами смотрели и не видели. Это единственный безопасный путь. До поры до времени цензура пропустит такие притчи. Затем настанет время для более открытых речей. Вряд ли следует всерьёз воспринимать такое объяснение, игнорирующее тот очевидный факт, что предчатнуть не были какой-то промежуточной временной формой, в которой и Иисус излагал своё учение. Он произносил их с самых первых дней своего служения в Галилее до последних, предшествовавших аресту, дней, которые он провёл в Иерусалиме. Поучения изложены не в форме притчи, Иисус произносил параллельно с притчами, а не только на заключительном этапе своего служения. Об этом свидетельствует Нагорная проповедь, отнесённая Матфеем к началу его служения, и многочисленные публичные беседы Иисуса с иудеями в Евангелии от Иоанна. Если бы Иисус боялся напрямую обращаться не только к сочувствовавшим ему слушателям, но и к оппонентам, значительная часть его обращений к иудеям, вошедших в Евангелие, в них бы просто отсутствовала. Другое объяснение причин, по которым Иисус говорил притчами, основывается на том, что сам образ Иисуса, его чудеса и его проповедь оказывали двоякое действие на людей. В одних они укрепляли веру, у других напротив вызывали отторжение и ненависть. Как подчёркивают исследователи, многие слушатели Иисуса прекрасно понимают призыв притч, но не готовы следовать ему. Даже враги Христа на когнитивном уровне воспринимали его притчи. В качестве примера ссылаются на реакцию фарисеев, которые после произнесения Иисусом притчи о злых виноградарях старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу. Здесь на лицо не непонимание, а сознательное сопротивление. Простые, но убедительные ответы на вопрос о том, почему Иисус говорил притчами, даёт Иоанн Златоуст. По его мнению, Иисус говорил притчами для большей выразительности, использовал прекровенную речь, потому что говорил о возвышенном. Другое объяснение, принадлежащее ему же, сначала он не притчами говорил им, но просто и ясно. Но так как они стали неохотно слушать его, то он наконец стал говорить им притчами. Обрати внимание на то, что когда ученики услышали первую притчу Иисуса, они не задали вопрос о её значении. Они спросили: "Для чего притчами говоришь им?" только после того, как они получили ответ на этот вопрос, а вместе с ним и разъяснение притчи, они осмелились задать вопрос, касавшийся уже другой притчи. Изъясни нам притчу о плевелах на поле. Поначалу их интересовало не столько значение притчи, сколько сам способ подачи дидактического материала, которым воспользовался учитель. Лишь во вторую очередь они спрашивают о значении притчи. В большинстве же случаев евангелисты вообще не отмечают какой-либо интерес учеников к значению притч. Может даже создаться впечатление, что получив разъяснение первых двух, они больше вообще не интересовались содержанием последующих. Во всяком случае, если они и получали разъяснение от учителя, то не сочли нужным донести их до потомства, и большинство притч осталось в евангелиях без объяснения. Все дискуссии вокруг интерпретации притч в XIX-XX веках касались исключительно вопроса об их значении, содержании, смысле. Однако озабоченность смыслом, характерная для современного человека, была, по-видимому, менее характерна для непосредственных слушателей Иисуса, галилейских крестьян во множестве, собиравшихся вокруг него, чтобы послушать его речи. их возможно в гораздо меньшей степени интересовало учение Иисуса, чем его личность, чудеса, которые он совершал, и сама тональность его речи, столь непохожая на тональность, в которой к ним обращались книжники и фарисеи. как отмечает исследователь, для многих, собравшихся послушать Иисуса, это была первая встреча с тем, о ком говорила вся округа. Слушая его, они задавались не столько вопросом, что он имеет в виду, сколько вопросом, что происходит. Даже в наше время, обсуждая выступление популярного телеведущего, Прошу прощения у благочестивого слушателя за сравнение, которое может показаться неуместным. Люди нередко обращают больше внимания на то, как он выглядит, во что он одет или каким тоном говорит, чем на смысл его слов. Образ человека, его имидж, его поведение на сцене или перед телекамерой имеют для слушателей и зрителей не меньшее значение, чем содержательная сторона его выступления. К этой особенности относятся к ситуациям, когда люди впервые видят ту или иную знаменитость, будь то в реальной жизни или на телеэкране. Психологический эффект от встречи с очень ярким человеком подчас приводит к тому, что смысл его слов вообще не воспринимается. Его образ, личность полностью вытесняет из сознания слушателей то, что он говорит. Сходные переживания можно наблюдать у некоторых людей в первые берущих в руки Евангелия. Никогда прежде не соприкоснувшись с Иисусом и его вестью, они при первом чтении многого не понимают. Евангелие погружает их в мир образов, далёких от их повседневной действительности. Материал изложен языком, к которому они не привыкли, с одной стороны, очень простым, с другой достаточно сложным для восприятия. И тем не менее они продолжают читать, пробираясь через терния мало знакомых для них образов и понятий. В изречениях Иисуса, в Его притчах они ощущают присутствие того, кто их произносил. Именно это чувство живого присутствия Христа оказывается для многих главным впечатлением от первого прочтения Евангелия. Вопросы о смысле тех или иных эпизодов из речений и притч человек начинает задавать уже потом, при втором или третьем чтении. Жанр притчи является одним из промежуточных звеньев между прозой и поэзией. притчи излагаются как правило в прозаической форме, однако их образный строй, язык, лаконичные формы изложения, присказки и присловие, которыми они часто сопровождаются, кто имеет уши, слышит, да слышит. Много званых, но мало избранных, будут последние первыми и первые последними. Всё это сближает притчи с поэзией, придаёт им поэтическую окрашенность. Соответственно, и восприятие притч слушателем близко к тому, как люди воспринимают поэзию. В стихотворении читатель, как правило, не ищет мораль, выводы или инструкции. Гораздо важнее оказываются образы, звукопись, ритм, игра слов, другие приёмы поэтического мастерства. Иисус нередко обращался к людям с прямыми наставлениями, имевшими императивную форму. Примером может служить уже упомянутая Нагорная проповедь. Но в притчах он прибегал к иной форме изложения, оставлявшей значительно больше пространства для воображения, фантазии, самостоятельного творческого осмысления. В претчах Иисус предстаёт перед нами не только как учитель нравственности, но и как поэт, облекающий свою мысль в пластичные и многофункциональные словесные формы, предполагающие многоуровневое восприятие, не столько через интеллект, сколько через сердце. Не будем забывать и о том, что если для нас претчи являются прежде всего письменным текстом, который мы читаем, изучаем, анализируем, то для непосредственных слушателей Иисуса дело обстояло иначе. Они слышали его живую речь со всей характерной для неё динамикой устного межличностного диалога. При переносе на бумагу неизбежно исчезали те дополнительные оттенки, которые слушатели улавливали благодаря интонации рассказчика, его жестикуляции, повышению и понижению голоса, выражению лица и глаз. Какие-то дополнительные обертоны утрачивались при переводе с арамейского на греческий язык, а затем и при каждом новом переводе текста с греческого на иные языки. И тем не менее, несмотря на то, что в определённом смысле каждая притча Иисуса, которую мы читаем сегодня на своём родном языке, является реконструкцией того, что он говорил когда-то своим непосредственным слушателям, через письменный текст этих притч до нас доносится его живой голос. И письменный текст воскрешает перед нами образ того, кто не только нёс людям весть о Царствии Божьем, Но я обладал способностью облечь эту весть в яркие, запоминающиеся образы. Притчи являются носительницей важных богословских истин, но выражаются они не через чёткие дефиниции, определения, а через метафору. Иисус был метафорическим богословом. Смысл того, что он хотел сказать, он выражал скорее через метафору, уподобление, притчу и драматическое действие, чем через логику и резонирование. Метафора передаёт смысл такими способами, которыми это не могут сделать рациональные аргументы. Метафора впрочем не является иллюстрацией идеи, это способ богословского дискурса. Метафора делает больше, чем разъясняет смысл, она создаёт смысл. Притча это развёрнутая метафора, и как таковая, она не является просто системой передачи идей. Она дом, в который читатель или слушатель приглашается поселиться. Притча имеет некоторые сходства с басней или сказкой, Подобно басне, она построена на принципе метафоры и в некоторых случаях заканчивается прямым указанием на то, как эта метафора соотносится с реальностью. Подобно сказке, притча не претендует на реализм и может содержать в себе разного рода фантастические детали. Закончиться раньше, чем хотелось бы слушателям. Прослушав сказку или басню, дети иногда спрашивают: "А что было дальше?" Этот вопрос взрослым кажется неуместным и комичным. так как они знают законы жанра. У жанра притчи тоже есть свои законы. Один из них заключается в том, что не все детали притчи имеют равное значение, и не каждая деталь требует истолкования. Ещё Иван Златоуст говорил о том, что не на всё в притчах надо обращать внимание. Современный исследователь пишет: "Притча и реальность не равнозначны. Притчи не являются прямыми описаниями реальности и не претендуют на то, чтобы описать жизнь такой, какой она должна быть. Они только частично отображают реальность, которую призвано явить. Мы никогда не поймём притчи, если не сфокусируем внимание на том, как функционирует аналогия". Иными словами, в каждой притче есть детали, имеющие функциональное значение, но могут быть также элементы, не выполняющие никакой метафорической функции. Вопросы, касающиеся значения той или иной детали, не несущей смысловой нагрузки, могут оказаться столь же неуместными, как и детские вопросы относительно возможного продолжения сказки, которая уже закончилась. На наш взгляд, ключ к ответу на вопрос о том, почему Иисус избрал форму притчи в качестве основного способа подачи дидактического материала, следует искать в сопоставлении его притч с его же чудесами. Взаимосвязь между словами и действиями Иисуса очевидна. При этом основная часть его действий, описанных евангелистами, составляет именно чудеса. Мы можем говорить о том, что чудо было основной формой, в которой Иисус выражал себя через действие как сын Божий, посланный в мир отцом. Точно так же притча была основной формой, в которой сын Божий выражал себя через слово, передавая людям ту благую весть, которую он послан был возвестить. Чудеса Иисуса не воспринимались людьми пассивно. Очень часто совершая исцеление, Иисус не только требовал от исцеляемых веры, но и ставил веру условием совершения чуда. Нередко исцеление, будучи его деяствием, должно было сопровождаться конкретными действиями со стороны человека, над которым совершалось. К ним Иисус прямо призывал исцеляемых: "Протяни руку твою, встань, возьми постель твою и иди в дом твой". С другой же стороны, его чудеса вызывали противодействие со стороны тех, у кого вся его деятельность вызывала раздражение и неприятие. Чудо становилось вызовом и для тех, и для других: одни через активное содействие получали исцеление и спасение, другие через активное противодействие получали вечную погибель. Точно таким же вызовом становилась каждая притча для тех, кто её слышал. Притча это реалистичный вымысел, земная история, имеющая небесное значение. Жанр создан для того, чтобы удивлять, заставлять задуматься, встряхивать. Как и многие другие тексты священного писания, притчи одновременно вдохновляют и бросают вызов, утешают и осуждают. Они являются мечом обоюдоострым. Будучи повествовательной по форме, притча иносказательна по содержанию. Причи ставила целью превратить слушателей из пассивных рецепторов благой вестьи в активных соработников того, кто эту весть им приносит. Она требовала собственных интеллектуальных и духовных усилий от тех, кому было адресовано. Собственной работы над пониманием её смысла. Она провоцировала активную работу мысли. Каждый должен был воспринять притчу по-своему, и именно в этом, по-видимому, и заключалась главная цель признание Иисусом притчи. Использование им жанра притчи в качестве основного носителя той вести, которую он хотел сообщить людям, связано с возможностями этого жанра, отличающими его от прямолинейных указаний. В Ветхом Завете Бог говорил с народом языком повелений, выраженных в жёсткой императивной форме и сопровождавшихся угрозами наказания за их невыполнение. В Новом Завете Бог говорит с людьми иным языком, Он никому ничего не навязывает, уважая свободу выбора каждого конкретного человека, современный православный богослов пишет. Жанр притчи обладает способностью охватить более широкий спектр слушателей, начиная от простых рыбаков до изощрённых философ и мыслителей. Каждый может найти в притче нечто созвучное его интересам, поэтому притча имеет несколько уровней понимания. Одни и те же слова могут сообщить несколько уровней истины. В притчах истина не навязывается. Притча единственный способ достичь той глубоко личной бездны человеческого сознания, которое не принимает ни силы, ни принуждения. Живой, никогда не кончающийся диалог каждой притчи с человеческим сознанием позволяет перейти от недвижного образа общения к динамике живых отношений через характерную особенность жанра притчей, не зафиксированность, избегающую прямолинейной статики. Каждая притча предполагает индивидуальное прочтение. Её смысл открывается конкретному человеку из его собственной жизненной ситуации и из того контекста, в котором он живёт. При этом смысл притчи может по-разному раскрываться при каждом новом прочтении. Это относится к одному человеку и к целым поколениям. На разных этапах своего духовного развития человек может по-разному понимать смысл одной и той же притчи. И целые группы людей могут по-разному воспринимать их в зависимости от своего культурного контекста, от вызовов в своей эпохе, от множества других факторов, влияющих на восприятие. Именно благодаря этому притчи обладают особым свойством. Они никогда не устаревают. Будучи изначально адресованы конкретным людям, жившим в определенный исторический период, притчи Иисуса сохраняют актуальность для всех последующих поколений. Каждая новая эпоха изобретает свои подходы к притчам, свои методы толкования, но всегда и везде действует универсальный принцип. Пытаясь понять смысл притчи, читатель или слушатель вольно или невольно проецирует её сюжет на собственную жизненную ситуацию, подобно тому, как это должен был сделать царь Давид после того, как пророк Нафан рассказал ему притчу об овечке. Иисус цитирует слова из книги пророка Исаии по отношению к тем, кто слушает его притчи. На Исаию ссылается и евангелист Иоанн, говоря о реакции противников Иисуса на его чудеса. Столько чудес сотворил он пред ними, и они не веровали в него, да сбудится слово Исаии пророка: Господи, то поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня потому не могли они веровать что как те ещё сказал Исаия народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце своё да не видят глазами и не разумеют сердцем и не обратятся чтобы я исцелил их сие сказал Исаия когда видел славу его и говорил о нём Этот текст служит дополнительным подтверждением тесной связи не только между чудесами и притчами Иисуса, но и между реакциями людей на эти чудеса и притчи. По содержанию, форме, образному строю и действию притчи сходны с пророчеством. Многие пророчества были предсказаниями о событиях будущего, притчи тоже. Пророки использовали богатый язык образов, символов и метафор, в притчах используется похожий язык. Пророчества были рассчитаны на длительное, многовековое функционирование. Их основная функция заключалась в том, что они сбывались, причём сбываться они могли неоднократно, в разных ситуациях по-разному. Евангелия наполнены указаниями на пророчества, сбывшиеся в жизни и служении Иисуса. Притчи тоже предназначены к тому, чтобы жить долго на протяжении веков и сбываться. то есть доказывать свою актуальность и значимость на разных этапах развития человечества, а также в судьбах отдельных людей. В всякий раз, когда тот или иной читатель или слушатель узнавал себя в одном из героев притчи, свою жизненную ситуацию в ситуации, описанной в притче, свою проблему, касающуюся взаимоотношений с Богом или с людьми, в проблеме обозначенной в притче, эта притча сбывалась. В всякий раз, когда тот или иной народ, то и иное поколение людей совершало поступки, приводившие к тем же последствиям, что и описанные в конкретной притче, эта притча сбывалась. В том, что и Иисус говорил притчами, его ученики видели исполнение ветхозаветных пророчеств. Изложение поучений из лодки, первого собрания притч Иисуса, вошедшего в Евангелие от Матфея, завершается словами евангелиста: Всё сие Иисус говорил народу притчами и без притчи не говорил им, доสбудится да реченное через пророка, который говорит: "Отвержу в притчах уста мои и зрю косы кровенные от создания мира". Эти слова являются парафразом стиха из 77-го псалма в русском синодальном переводе, с иврит звучащего так: "Открою уста мои в притчи и произнесу гадание из древности". Всептрогин се первой половины стиха дословно совпадает с версией Матфея. Вторая близка ему по смыслу. Отверзу в притчах уста мои, принесу гадание от начала. Каждая притча была одновременно загадкой и задачей для учеников. Загадкой, которую надо было отгадать, задачей, которую надо было решить. Таковыми притчи остаются по сей день для всех, кто пытается понять их смысл. Результат этого процесса во многом зависит от того герменевтического ключа, который используется для объяснения притч. Таких ключей в истории толкования притч было изобретено немало. И тем не менее, к каждой притче приходится искать свой ключ, свой подход. Об этом мы подробнее скажем ниже в разделе, посвящённом толкованию притч.